Глава пятнадцатая На лестницу я вылетела, словно за мной кто-то гнался. Быстро спустилась по ступенькам, остановилась напротив сидящего на подоконнике Бралдена и уставилась на него, как на свой последний шанс. «Ну, говори!» — воскликнула в нетерпении. А он вместо того, чтобы сразу выложить все, зачем позвал, медленно окинул меня оценивающим взглядом, особенно заострив внимание на моих босых ногах. Затем посмотрел на застиранную и неоднократно залатанную ночную сорочку серо-коричневого цвета и только потом поймал мой взгляд. «Почему ты в таком виде?» — спокойно спросил Дан. «Какая тебе разница, как я выгляжу?» — выпалила нервно. «Меня, между прочим, завтра отсюда выгонят, а ты намекнул, что знаешь способ этого избежать». «Но он упрямо продолжал гнуть свою линию!» «Приличные девушки в таких непристойных нарядах не разгуливают». «А где ты здесь увидел приличную девушку?» «Я даже обернулась, чтобы посмотреть, не затерялась ли на этой лестнице такая!» «Тут есть лишь наивный результат эксперимента одного профессора и один самовлюбленный аристократ!» «Все, достаточно иронии», — бросил Брелден. «Но могла бы и одеться поприличнее». «Что есть, в том и хожу», — буркнула в ответ. «Между нами повисла пауза, которая с каждой секундой только затягивалась». Тишина нервировала, взгляд Левита смущал, и я даже поймала себя на том, что пытаюсь сильнее прикрыть ноги сорочкой. Увы, она и правда была слишком короткой. — Значит, — медленно начал Дан, — тебя не пожелали принимать все без исключения деканы, и даже заместитель ректора по учебной работе оказалось бессильна. — Поражаюсь твоей осведомленности, — сказала, тоже присев на подоконник, но только с противоположной стороны, подальше от парня. «Может, тебе стоило учиться на боевом? Стал бы отличным следователем». «Просто я знаю способы быстро получать желаемую информацию». Ровным тоном ответил он и вдруг спросил. «Поразительное единодушие у деканов не находишь?» «Они просто не желают учить измененную», — проговорила с грустью и эмоционально добавила. «Будто я не человек». «А ведь многие из них настоящие фанаты науки, и для них ты могла бы стать прекрасным материалом для изучения». «Жутко звучит», — сказала, поежившись. «А разве до поступления сюда было иначе?» — усмехнулся Брэлдон. «Нет», — покачала головой, признавая его правоту. «Так вот, Эмирьяна, я почти уверен, что причина столь слаженного отказа в тех самых рунах, которые сейчас красуются на твоей руке». Он указал взглядом на торчащие из-под задравшегося рукава завитушки черного рисунка, и мне показалось, что в его глазах промелькнуло сожаление, «Неужели этот самоуверенный аристократишка раскаивается в своем поступке? Да в жизни не поверю!» «Ты попала в ситуацию, когда от тебя предпочли отвернуться все, кто мог оказать помощь». Он криво ухмыльнулся. «Так же, как и от меня после твоего обвинения. Это руны мести в действии. Но знаешь, что самое странное? Сейчас я единственный, кто в силах помочь». Я слушала его внимательно и с горечью осознавала, что в его словах есть смысл. А ведь и правда, если бы тогда в ту роковую ночь я бы не сбежала, а поехала в полицию, то смогла бы написать официальное заявление о нападении, обвинила бы другого человека, а Дана бы выпустили. А сейчас история повторилась, только в качестве пострадавшей я. «Видимо, эти твои руны на самом деле способны создать справедливое наказание», проговорила, опустив голову. Пришла пора расплаты. «И что тебя ждет, если завтра ты уйдешь из академии? Возвращение в родную глубинку?» — равнодушно поинтересовался Брэлдон. — Я туда не вернусь, — ответила тихо. — Попробую прижиться в столице. И снова между нами повисла тишина, и в ней я отчетливо ощущала на себе взгляд Дана. А когда, не сдержавшись, тоже посмотрела на него, увидела, как в его глазах сомнение сменяется уверенностью. — А ведь на самом деле есть один способ для тебя остаться в Академии, — сказал он. — Более того, продолжить учебу на престижном факультете. но «Что но?» Я даже встала из подоконника и остановилась напротив парня. У меня внутри все замерло в ожидании какого-то жуткого условия, которое сейчас выдаст этот хитрый манипулятор. Руки снова начали мелко трястись, что не укрылось от его внимательного взгляда. «Почему они дрожат? Не первый раз у тебя такое вижу. Это какая-то болезнь? Побочный эффект от искусственно привитого дара?» — поинтересовался он. «Нет, просто нервы. С детства так», — ответила быстро. «Говори, что но? В чем загвоздка? Ты придумал мне другое наказание?» «Конечно, нет». В его голосе прозвучала обида пополам с возмущением. «Дело в том, что если сейчас я тебе помогу, то возмездие не свершится, руны не исполнят своего предназначения». «Так это же замечательно!» «Ты не понимаешь». Он снова опустил взгляд на мои дрожащие конечности и даже потянулся к ним рукой, но остановился, будто вовремя опомнившись. «Эти руны нельзя отменить или убрать. Они исчезнут только, когда посчитают месть исполненной. Значит, впереди тебя будут ждать другие неприятные события, и я не знаю, как древняя магия отреагирует на мое вмешательство. Последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Ты готова так рисковать ради продолжения учебы?» «Подожди», — проговорила в непонимании. «То есть ты за меня переживаешь? Мне не показалось?» Эмирьяна. — сказал строгим тоном. — Я признаю, что с рунами перегнул палку, был неправ. И сейчас я не готов брать на себя ответственность за твое загубленное будущее. Несмотря на то, что со мной ты поступила откровенно плохо. — Получается, если я останусь, то твои руны создадут для меня другую пакусную ситуацию, так? — уточнила задумчиво и, покачав головой добавила. — Я много о них читала, искала информацию и... Подняла на него взгляд. Ты в курсе, что они карают не только того, на кого нанесены, а задействуют в этом всех участников событий? Следовательно, пострадать можешь и ты сам, и Рози, и ее отвратительный братец. От рун вместе и отказались, потому что возмездие часто настигало не только того, кого все считали виноватым». «Об этой особенности я узнал уже после того, как использовал этот ритуал», признался Брэлдон. И «Я, честно, пытался найти способ избавить тебя от рун, но его нет, потому сейчас я здесь». Но хочу, чтобы ты понимала, какой силой обладает эта магия. Если завтра ты уйдешь, скорее всего, возмездие будет считаться исполненным. Но если останешься, все может закончиться гораздо хуже. Я не хочу уходить, — сказала честно. Останусь. И плевать, что там придумают для меня эти твои магические загогулины. Справлюсь. Главное, что у меня будет шанс все-таки стать настоящим дипломированным магом. Бралден едва заметно улыбнулся, а в его глазах я увидела одобрение. «В таком случае», — сказал он, — «завтра еще до завтрака подойди к профессору Зарине Дотти. Ее кабинет справа от входа в деканат факультета техномагии. Она очень приятная женщина. Я говорил с ней о тебе, рассказал о твоем потенциале, о жажде знаний, и она согласилась принять тебя под свою ответственность». «Я буду учиться на техномага? Правда?» — спросила, боясь поверить его слова. «Правда», — кивнул парень. И в тот момент, когда в моей голове уложился весь смысл услышанного, я просто восторженно вскрикнула и кинулась к Брэлдену. Не в силах совладать собственными эмоциями, обняла его крепко-крепко. «Спасибо», — прошептала, стараясь держать всхлип, «я никогда не забуду, что ты для меня сделал». И вдруг почувствовала на себе мужские руки. Они осторожно легли на талию. Одна ладонь остановилась на пояснице, притягивая меня ближе, а вторая поползла вверх по спине, вызывая толпы мурашек. Я с удивлением ощущала приятное тепло чужого тела, чувствовала под щекой мягкую ткань рубашки Брэлдена и не могла заставить себя отстраниться. В его объятиях мне было так уютно, как никогда, что само по себе странно. Но сейчас в этот удивительный момент происходящее казалось самым правильным, самым настоящим. Вот только минуло мгновение, да, напомнился, и тут же меня отпустил. И я тоже поспешила смущенно отпрянуть. «Прости, это само собой получилось», — сказала потупый взор. Ты даже не представляешь, как много для меня значит возможность продолжить учебу. Он только хмыкнул, но по поводу совершенно неуместных объятий так ничего и не сказал. Просто сделал вид, что ничего не было. Я за тебя поручился, а значит, теперь ты просто обязана стать лучшей студенткой курса. Сообщил парень, пряча руки в карманы. Но нам с тобой лучше не пересекаться и избегать любых встреч. И тогда, возможно, действие рун постепенно ослабнет. Хорошо. Сейчас я была готова согласиться на что угодно. Постараюсь не попадаться тебе на глаза. Спасибо, Брэлдон, спасибо». «Ладно уж», — вздохнул он, а потом поднялся с подоконника и направился вниз по лестнице. «Иди спать, уже поздно», — сказал на ходу. И просто ушел, не став прощаться. Но сейчас такие мелочи меня совсем не волновали. Я была по-настоящему счастлива. Ведь завтра мне не придется никуда уходить. Я смогу остаться в академии. Разве это не чудо? Теперь точно приложу все усилия, чтобы доказать себе и всем остальным, что способны на многое, стану лучшей. И никакие руны не смогут мне в этом помешать.